Глава 29. В огромном кабинете Рожковский выглядел еще более внушительно, чем во время встречи в больнице. Взглянув на вошедшую, он поднялся своего места и сделал несколько шагов по направлению к ней. Ей пришлось чуть ускорить свой шаг, чтобы не дать ему дойти до середины. «Здравствуйте», — отрывисто сказал он, протягивая руку. Она пожала его руку. Рукопожатие было достаточно крепким. Кудлин, сидевший за столиком, улыбался так, Словно едва ли не сам произвел на свет Марину, чтобы привести ее в этот кабинет. Рожковский прошел к своему креслу, показав Чернышовой на стул напротив Кудлина. «Вам, наверное, все уже сказали», – начал он, не теряя ни минуты на вступление. «О наших условиях и о ваших обязанностях у нас». Она видела, как внимательно он ее изучает. Разглядывает ее лицо, фигуру, манеры. «Мне все объяснили», – кивнула она. Не скрою, что мы перебрали много кандидатур, продолжал Рожковский. Мне нужен человек, который знал бы как минимум два языка и имел бы высшее гуманитарное образование. Вам придется бывать на приемах, ездить со мной на различные переговоры. Конфиденциальность и строгая дисциплина – обязательные условия. Зарплата у вас будет большая, но и налоги мы платим, соответственно, очень большие. Иначе нельзя. У нас и так большие неприятности с налоговыми службами. — Я понимаю и это. — О какой зарплате вы говорили с Мариной Владимировной? — спросил Рожковский, глядя на нее и даже не взглянув в сторону Кудлина. — Я говорил о зарплате до десяти тысяч долларов, — пояснил Кудлин. — Было очевидно, что он чувствует себя в присутствии шефа не так свободно, как раньше. — Вы объяснили Марине Владимировне, что в эту сумму входят и командировочные, и премиальные? — спросил Рожковский, снова глядя только на нее. — Конечно, — соврал Кудлин. Мы обо всем договорились. Тогда все в порядке. Вам уже показали ваш кабинет? Да, спасибо, я все посмотрела. В таком случае вы все знаете. Для начала зарплата у вас будет порядка 3 четырех тысяч долларов. Я точно не помню, какие именно налоги с вас причитаются, но это где-то около половины. Кроме того, мы сразу откроем вам кредит на пять тысяч долларов, который необходимо потратить вместе с нашим консультантом по одежде. «Двадцать пять тысяч!» Она не поняла, о чем он говорит. Кудлин тревожно взглянул на Рожковского, но промолчал. Он тоже не стал ничего уточнять. «Все прочие условия объяснит Леонид Дмитриевич», добавил Рожковский и затем неожиданно спросил. «Вы давно знаете Елизавету Алексеевну?» «Добронравову? Давно», кивнула она, изображая некоторое удивление. «Она моя тетя», пояснил Рожковский. «Я это не знала». Она меня вам рекомендовала. Нет, мы сами на вас вышли. Она до сих пор не знает, что вы будете работать у нас. Мы знакомы уже много лет, просто сказала она. Мне говорили, что вы опытный психолог, кандидат наук, собираетесь защищать докторскую. Вам не жаль бросать науку? Пока не знаю, чистосердечно призналась она. Еще не разобралась. Все так неожиданно? Ясно, он наконец посмотрел на Кудлина. По его глазам ничего нельзя было прочитать. Затем он вновь перевел взгляд на Чернышову. «Вы согласны работать моим личным секретарем?» «Да». Она не стала кокетничать, понимая, что это сразу вызовет у него отторжение. Ему понравился конкретный и четкий ответ. Он вспомнил об их встрече в больнице. «Вы, кажется, любите Хемингуэя?» «Да, это мой любимый писатель». «Вы бывали в Чикаго?» «Нет, никогда». «Я думаю, что мы будем вас оформлять на работу уже сегодня», сказал Рожковский, вновь посмотрев на Кудлина. «Дело в том, что мы завтра уезжаем. Поэтому сегодня у вас будет очень много дел». Она промолчала. «Вы ничего не хотите мне сказать?» неожиданно спросил он. Очевидно, в дальнейшем ей придется привыкать к его неожиданным вопросам. «Хочу», вдруг неожиданно даже для самой себя сказала она. Кудлин насторожился. Рожковский взглянул на нее с явным интересом. «Если разрешите, я дам одну рекомендацию как психолог», сказала она, прямо глядя в его немигающие серые глаза. «Какую же? Если сейчас она ошибется, ей уже не работать с ним. А если все пройдет нормально?» На раздумье не было времени. Все, чему она училась много лет в разведке, спрессовалось в этот миг. «Мне показали вашу галерею» пояснила Марина Холодея от своей смелости. Она вам не понравилась? Очевидно, это было его детище, и подобная наглость сильно его задела. Напротив, очень понравилось. У вас потрясающая коллекция. Но мне кажется не совсем правильным, что вы разрешаете высокопоставленным сотрудникам вашего банка отбирать картины в свои кабинеты. Это не дает нужного эффекта. В кабинетах будут лучше смотреться гравюры, либо копии. Оригиналы выглядят слишком вызывающе для такого солидного банка, как ваш. Лучше заново собрать туда все картины и сделать галерею доступной для всех». Рожковский посмотрел на Кудлина в третий раз. В его глазах мелькнуло некоторое удивление. Впрочем, перераставшее в удовлетворение. Она сказала нечто такое, что ему понравилось. Кудлин нахмурился. Видимо, он был автором идеи раздавать собранные картины в кабинеты сотрудников. И, очевидно, Рожковскому она не очень импонировала. «Вот видишь», — сказал вдруг улыбнувшись Валентин Давидович, переходя на «ты» и показывая этим степень своего доверия новому сотруднику, «я тебе всегда говорил, что такие картины в кабинетах — это ненужный купический выпендрёж, а ты мне говорил о респектабельности. Вот видишь, и психолог так же считает». «В английских банках висят подлинники», — мрачно парировал Кудлин. «В английских банках есть вековые традиции», вставила Марина, понимая, что ей не нужно наживать врага в лице кудлина. «И вы правы, что там это выглядит респектабельно. Но в России иные стандарты. Извините, если я вмешалась не в свое дело. Но повторяю, мне очень понравились ваши картины». «Спасибо», — сказал явно довольный Рожковский. «Вы можете идти. Извините меня еще одну минуту. Как к вам лучше обращаться?» «По имени-отчеству или только по имени?» «Я думаю, что имени будет достаточно», — ответила она. Этот нюанс они согласовывали с Циннером. «Спасибо. До свидания». Он смотрел на нее с нескрываемым интересом. Ему понравилась идея насчет галереи. Банкир не сидит, как собака на сене на своих богатствах. Щедро делится ими с народом. Когда она вышла из кабинета, в дверях уже стояла Лида. «Я вызвала консультанта по одежде», — сухо пояснила она. «Вы можете с ней побеседовать». Нужно было видеть ее лицо, когда она это говорила. В кабинете Рожковского состоялся следующий диалог. «Она тебе понравилась?» — спросил Кудлин. «Интересный экземпляр», — задумчиво заметил Рожковский. «Я полагаю, что она сможет у нас работать. Посмотрим. Во всяком случае, первое впечатление очень неплохое. Сильный человек со своими взглядами». Ты знаешь, я думаю, что не каждая женщина на ее месте посмела бы дать мне какой-нибудь совет. Это после того, как она увидела свой новый кабинет, узнала про свою зарплату, услышала от меня о наших поездках. В ней определенно есть деловое и сильное начало. Я же тебе обещал, что она начнет работать у нас до твоего отъезда, улыбнулся Кудлин. Он не стал говорить, что в отличие от Рожковского, ему не понравилась слишком независимая позиция Чернышовой. Женщина, которая попадает из пыльной комнатенки своего института в такие апартаменты, не может быть столь независимой. Особа, которая получала нищенскую зарплату в 200 долларов без иных перспектив, неожиданно получила шанс увидеть весь мир, получая фантастический оклад. И вдруг в первый же день демонстрирует свою независимость. В таком случае она либо дура, либо сильнее, чем они первоначально считали. А почему она чувствует свою силу? Что за ней? Дурой Чернышову однозначно не назовешь. Возможно, их проверка прошла слишком быстро и слишком формально. Это надо учесть на будущее. Марина вышла в коридор. Она понимала, что рано или поздно совместные усилия МВД и СВР должны были увенчаться успехом. И тем не менее в ее назначении было нечто фантастическое. Она чувствовала, что волнуется так, словно действительно обрела новую работу, уйдя с прежней, нищей и бесперспективной. «Познакомьтесь», — отвлекла ее от размышлений Лида, указав настоящую рядом с ней женщину лет пятидесяти. «Это Диана Анатольевна. Она будет вас сопровождать». «Куда?» Марина не справилась с таким внезапным напором. Разговор с Рожковским отобрал у нее много сил. «В магазины», — удивилась Лида. «Вы ведь полетите с Валентином Давидовичем завтра днем». «Понятно», — улыбнулась Марина. «Здравствуйте, Диана Анатольевна. Извините за мою странную реакцию. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Марина. Только я не совсем понимаю смысл нашей встречи». «У нас такой порядок», — пояснила Диана Анатольевна, женщина небольшого роста с веселым подвижным лицом. «Очевидно, в банке не всех женщин брали на работу за длинные ноги», подумала Марина, сразу проникшись симпатией симпатии к Диане Анатольевне. «Дело в том, — продолжала дизайнер, — что, согласно правилам нашего учреждения, сотрудники не имеют права надевать на приемы одежду, взятую на прокат. Мы стараемся соответствовать стандартам подобных учреждений на Западе. Мужчины, отправляющиеся в деловую поездку, обязаны иметь свой смокинг». А женщина – платье для коктейля, платье для приема, платье для официальных церемоний. И не улыбайтесь. Были случаи, когда некоторые из наших мужчин являлись на вечерний прием в светлых костюмах. А женщины приходили в брюках. У нас, пожалуй, один Валентин Давидович обладает врожденным вкусом. Некоторых приходится поправлять. Есть определенные правила этикета. — Согласна, — засмеялась Марина. — Это значит, что мы должны с вами отправиться по магазинам и выбрать мне одежду. Теперь полностью поняла, что означал кредит, о котором мне говорили. — Не обязательно сразу же выбирать, — улыбнулась в ответ Диана Анатольевна. — Мы еще это обсудим. Может быть, у вас все уже есть, и моя помощь вообще не понадобится. У вас прекрасная фигура, и думаю, что никаких проблем не будет. К тому же мне говорили, что вы психолог. «Мы сначала поговорим, ведь каждая женщина считает себя идеальным модельером, зная особенности своей фигуры. Я должна дать вам только консультацию. Вы можете купить себе одежду и в Лондоне, не обязательно в Москве. Но лучше сразу поехать в Харрадс и выбрать все, что нужно». «Убедили», – кивнула Марина. «Ей нравилась эта неглупая женщина, так тактично и мягко предложившая свои услуги. С чего начнем?» «С вашего кабинета», — предложила Диана Анатольевна. «Давайте пройдем туда и конкретно решим, что вам сейчас нужно». «Вы думаете, у нас будут в Англии приемы?» — спросила с сомнением Марина. «Мне кажется, Валентин Давидович решил отвезти в Лондон свою дочь. А она не совсем... Он никогда не путает личные дела со служебными». Несколько напряженным голосом сообщила вступившая в разговор Лида. «Через неделю у вас в Париже будет прием» на который приглашен и Валентин Давидович. Обычно его супруга не ездит на такие приемы, а приходить одному не принято. Ясно. Спасибо, Лида, за пояснение. Марина подумала, что первый недоброжелатель у нее уже есть. Очевидно, Лиду нервировала новенькая, так неожиданно получившая столь вожделенный для многих пост. Они вошли в ее кабинет, и Марина не увидела, как к Рожковскому прошел генерал Фомичев. И когда он тяжело опустился на стул, усаживаясь напротив Кудлина, хозяин кабинета спросил, что у вас нового? Ничего подозрительного. Очевидно, Чернышова именно тот человек, за которого себя и выдает. Мы проверили и ее детские фотографии, и историю ее знакомства с Елизаветой Алексеевной. Все сходится. Если разрешите, мы устроим еще одну специальную проверку. По нашей обычной методике. «В этом есть необходимость?» – нахмурился Рожковский. Кудлин с тревогой следил за своим боссом. Очевидно, тому действительно очень понравилась новая сотрудница. Раньше он не задавал подобных вопросов. «Есть!» – решительно возразил Леонид Дмитриевич. «Нужно иметь абсолютные гарантии, что ее к нам не подослали». «Сейчас никто не может дать таких гарантий!» – отмахнулся Рожковский. Затем, взяв лист бумаги, крупным почерком написал. «Я завтра улетаю». Нужно предупредить всех, что это ненадолго. Никаких сплетен». Фомичев, прочитав, кивнул в знак согласия. Потом взял другой лист и написал. «У Звонкова появилась новая информация. Сейчас все проверяем». Рожковский сделал жест рукой, означавший требование уточнить сказанное. «Насчет нападения на ваши машины», старательно вывел Фомичев. Кудлин, читавший, что пишет бывший генерал, с тревогой взглянул на Рожковского. Он знал, как тот нервно реагирует даже на упоминание о ранении его дочери. Рожковский схватил лист бумаги и размашисто, почти разрывая бумагу, написал через весь лист. «Я им этого не прощу».